Глава тринадцатая. Джонни Фонтейн сидел в огромном зале, где помещалась студия звукозаписи, и подсчитывал свои расходы на страничке желтого блокнота. В дверях один за другим появлялись музыканты, все до единого его приятеля, каждого он знал еще с юности, когда только начинал петь на эстраде с джаз-оркестром. Дирижер, величина в мире легкой музыки, из тех немногих, кто проявил к нему участие, когда началась полоса невзгод, раздавал оркестрантам ноты и устные указания. Звали дирижера Эдди Нилс. Он был очень занятой человек, и на эту запись согласился лишь в виде одолжения по старой дружбе. Нина Валенти сидел за роялем, нервно трогая клавиши. Время от времени он потягивал виски со льдом из высокого стакана, но Джонни это не тревожило. Он знал, что под парами Нина поет не хуже, чем трезвый. К тому же сегодня от него не потребуется особых высот исполнительского мастерства. Айди Нилс сделал специально для этой записи аранжировку нескольких старинных итальянских и сицилийских народных песен и обработал шуточный дуэт поединок, который Джонни пел вместе с Ниной на свадьбе кони Корлеона. Джонни знал, что Дон любит народные песни, и лучшего подарка к Рождеству, чем такая пластинка, для него не придумаешь. Потому, главным образом, он и затеял эту запись. Притом чутье подсказывало ему, что пластинка хорошо разойдется. Не миллион, конечно, но приличное количество. И еще. Он догадался, чего ждет от него Дон Корлеон. Что он поможет Нина и тем рассчитается за помощь, оказанную ему самому. Ведь и Нина, в конце концов, приходился Дону Крестникам. Джонни отложил желтый блокнот на складной стул, стоящий рядом, вскочил и подошел к роялю. «Ну что, земляк», — сказал он. Нина поднял на него глаза и через силу улыбнулся. Было видно, что ему не по себе. Джонни нагнулся и похлопал его по спине. «Расслабься», — сказал он. «Покажи нынче, на что ты способен, и я тебе познакомлю с самой знаменитой и соблазнительной из голливудских звезд». Нина отхлебнулась стакана. «Кто такая?» — проворчал он. «Не талий, какую кличут Лесси». Оркестр плавно начал вступление к попурии. Джонни Фонтейн сосредоточенно вслушивался. Эдди Нилс проиграет музыкальное сопровождение в специальной аранжировке. Потом будет пробная запись. Слушая, Джонни мысленно намечал, как подать каждую фразу, как перейти от одной песни к другой. Он знал, что его голоса хватит ненадолго, но не беда. Петь будет в основном Нина, а он только подпевать, не считая, конечно, дуэта поединка. Надо приберечь голос для дуэта. Он потянул Нину со стула, и они подошли к микрофонам. Нина осёкся. Раз, другой. От замешательства лицо у него пошло пятнами. Джонни шутливо спросил. «Время тянешь, да? Рассчитываешь на сверхурочные?» «Непривычно. Без мандолины в руках», — сказал Нина. Джонни на миг задумался. «Попробуй-ка, возьми стакан». Решение оказалось правильным. Хотя Нина нет-нет, да и прикладывался к стакану, Его пение от этого не страдало. Джонни пел в полсилы не напрягаясь, не навел, а он вторил, клал легкие узоры вокруг основной мелодии. Когда так поешь, трудно почувствовать истинное удовлетворение, но Джонни приятно поразило собственное искусство владения голосом. Видно, не пропали даром эти 10 лет его певческой жизни. Когда дошла очередь до дуэта поединка соперников, в котором завершалась пластинка, Джонни запел полным голосом и после у него засоднило в глотке. Эта вещь проняла даже задубелые сердца многоопытных оркестрантов. Такое случается редко. Музыканты застучали по инструментам с мычками и костяшками пальцев, затопотали ногами вместо рукоплесканий. Ударник рассыпал в знак одобрения зажигательную дробь. С передышками, с перерывами для совещаний работали часа четыре. Перед уходом Эдди Нилс подошел к Джонни и сказал негромко. «Очень прилично звучишь, милый мой. Пожалуй, опять созрел для сольного диска. Кстати, и новые песни имеются. Как на заказ для тебя». Джонни покачал головой. «Брось, Эдди, не надо. Через пару часов я так осипну, что даже говорить не смогу. Как, по-твоему, многое придется переписать из того, что сделали?» Эдди задумчиво сказал – Нина пусть завтра подойдет в студию. У него в некоторых местах не вышло, хотя вообще он поет лучше, чем я предполагал. Ну, а твое, если мне где-то не понравится, доведут техники. Не возражаешь? Да нет, сказал Джонни. Когда можно будет послушать, что получилось? Завтра. Ближе к вечеру, сказал Эдди Хочешь у тебя? Можно, сказал Джонни. И спасибо, Эдди. Так значит, до завтра. Он взял Нина за локоть, и они вышли из студии. Когда до Джонни Фонтейна дошла весть о покушении на Дона Королеоне, к его тревоге за жизнь крестного отца с первой минуты примешивалось сомнение, получит ли он теперь деньги на производство своих картин. Он собрался был в Нью-Йорк, чтобы проведать крестного в больнице, но ему сказали, что Дон Королеоне первый воспротивился бы поступку, который неминуемо получит неблагоприятное освещение в печать. И Джонни стал ждать. Через неделю прибыл посланец от Тома Хэйгена. Договоренность о суде на постановку картин оставалась в силе, только не на пять сразу, а по одной, поочередно. Между тем Джонни предоставил Нина свободу осваиваться в Голливуде по собственному усмотрению. Время от времени он вызывал старого приятеля к себе и вывозил куда-нибудь скоротать вместе вечер, но ни в чем не пытался на него давить. Однажды, когда зашел разговор о покушении на Дона Корлеоне, Нина заметил, «Знаешь, я как-то попросился на работу в организации, и Дон меня не взял. Мне тогда осточертело вкалывать на грузовике, хотелось прилично зарабатывать. А он мне, знаешь, что сказал? Каждому человеку, говорит, назначено судьбой свое. И тебе, нараду написано, быть артистом. В нашем деле от тебя проку не будет». Его слова навели Джонни на размышления. Он думал о том, как сметлив и проницателен должен быть его крестный отец, если сразу определил, что от такого, как Нина, в его ремесле не будет пользы. Либо засыплется, либо его прикончен. Сморозит шуточку не кстати и прикончен. Но откуда Дон знает, что Нина суждена стать артистом? Да оттуда, черт возьми, что стать им по расчетам Дона, ему рано или поздно поможет Джонни Фонтейн. А на чем он основывался в своих расчетах?» «Очень просто», — думал Джонни. «Он обронит при мне словцо, а я, когда буду искать способ отблагодарить его, за это словцо ухвачусь». «И нет, чтобы попросить напрямик. Лишь дал понять, что я бы этим его порадовал». Джонни вздохнул. «Но теперь крестный отец сам пострадал, попал в беду. А Вольц роет его крестнику яму. И неоткуда ждать подмоги». Так что, прости-прощай, заветный Оскар. Только Дон с его личными связями мог нажать на нужные пружины, и к тому же у семейства Корлеона сейчас полно других забот. Джонни предложил им свою помощь, но Хейген коротко-сухо отказался.